«Давно, когда была юность» Радиоспектакль по одноименной повести писателя Игоря Минутко Отговорила роща золотая Березовым веселым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком Представьте себе, друзья, драгоценное ожерелье. Каждый камень его самобытен, неповторим. Но если хоть один снять с нитки, нарушится гармония. Вы уже не будете воспринимать ожерелье, как произведение искусства. Вот так и без творчества этого поэта невозможно постичь душу русской поэзии. Поразительные уроки Ивана Ивановича я не позабуду никогда В далеком 47-м году мой отец получил назначение в маленький городок Калининградской области в бывшей Пруссии Где ему предстояло заведовать Домом культуры И здесь, в Красноармейске, так назывался этот городок В школе, в девятом классе, меня ждала встреча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 В чаще ветер поет, или петух, Может, вместо зимы на полях Это лебеди сели на луг. <решит> <решит> как возникает это чудо? Это божественное звучание. Представьте, Есенин по рязанскому бездорожью Едет в свое константиново окутанный багряным пожаром стынут березы, В осенней непогоде черной рваной тучей летит воронье над печальными убранными полями. На горизонте купола церкви, и тягучий звон плывет над землей. Скоро долгая зима, и как одиноко будет на этих дорогах среди тихих деревень. Он едет к матери, и, наверное, подмерные покачивания телеги слагаются сами собой стихи. Сами собой! Потому что истинный поэт сочиняет стихи так же естественно, как птица поёт свою песню. – Дорогой коллега, уже давно перемена. Мы ждём вас в учительской. Инспектор из района всё-таки, а вы… – Да-да, простите. В другой раз, друзья, договорим. До свидания. Мы вставали из-за своих парт и возвращались с праздника в обыденную жизнь. Становился прежним, медлительным и усталым, будто внутри его погас свет и наш Иван Иванович. Ему было 60 лет, Облик его был непривычен, о таких людях говорят чудак. Действительно, при первом взгляде было в Иван Ивановиче что-то смешное, не от мира сего. Потом уж я узнал, что он жил слишком огромной и сложной внутренней жизнью, чтобы думать об оболочке. Так он сказал мне однажды. Если предоставить волю памяти и по ее законам воскрешать образ учителя... то после мешковатого костюма идет серая борода, очень густая, неухоженная, не седая, а именно серая. Потом глаза. Сказать внимательные вроде бы правильно, но в этом определении отсутствует что-то главное. Верно одно. Глядя в глаза Ивана Ивановича, невозможно было врать. Верно. И еще невозможно представить Ивана Ивановича Волкова без собаки по имени Эра. Они жили вдвоем, Иван Иванович был одинок. Дорогой Иван Иванович, да поймите вы, это школа. Школа, а не институт. не университет. Они должны знать только тот минимум, который предусмотрен программой, и все. А эти ваши экскурсы, простите, довольно По -по -позвольте, сомнительные. Позвольте, позвольте, Мария Григорьевна. В каком смысле сомнительные? Не ловите меня на слове. Я прошу. Наконец, я требую от вас одного. учащийся должны знать литературу в рамках школьной программы. Видимо, это было окончание спора директора нашей школы, всегда чем-то озабоченной, вечно куда-то спешащий Марии Григорьевны и иван Ивановича. Я случайно услышал их перепалку в беседке школьного сада. Они часто уединялись там. Как это вы, такой опытный педагог, не хотите понять, что главная задача ваших учеников – Знать предмет, который вы преподаете. Одну минутку, Мария Григорьевна. Что это, по-вашему, знать? Годы жизни Пушкина такие-то. Горький в романе «Мать» впервые созвал образ сознательного рабочего революционера, так? Так, так. Нет.